Шаблон 55. Open Source. Совместная работа для поиска бесплатного решения. Шаблон. Бизнес-модель Open Source от английского «открытый исходный код» означает, что продукты разрабатываются не одной компанией, а не ограниченным кругом лиц. Измерение как? Исходный код находится в свободном доступе с тем, чтобы любой человек, любитель или профессионал мог присоединиться к сообществу и поделиться своими знаниями. В связи с этим, полученные решения принадлежат ни одной компании, а общественности в целом. И поэтому продукты, разработанные в рамках этой модели, доступны бесплатно. Измерение что? Однако это вовсе не исключает возможности генерировать прибыль. Вместо того, чтобы извлекать прибыль непосредственно из разработанных решений, вы можете получать непрямой доход посредством товаров и услуг, созданных на основе open-source. Измерение почему. Компании, которые желают воспользоваться данной бизнес-моделью, получают преимущество в виде отсутствия необходимости инвестировать в разработку новых продуктов. Измерение почему. Члены сообщества занимаются разработкой обычно по собственному почину, на безвозмездной основе. На это их толкает отличная мотивация, например, желание усовершенствовать имеющиеся решения. Сторонники Open Source нередко убеждены, что данный подход дает более качественное решение, чем проприетарные разработки, поскольку он аккумулирует коллективные интеллектуальные способности всех участников сообщества. Измерение что? Наконец, к несомненным плюсам open-source можно отнести и отсутствие зависимости от поставщиков. Измерение что-как. Происхождение. Шаблон open-source зародился в софтверной индустрии и впервые использовался IBM в 1950-х. Через два года после того, как IBM представила свои первые компьютеры, ее пользователи организовали группу Share для обмена техническими программами, операционной системой и сведениями из базы данных. В 1990-х годах модель применялась при разработке браузера Netscape. Влияние Microsoft на рынке браузеров неуклонно росло. Команде разработчиков из Netscape Communications Corporation была поставлена задача отыскать альтернативный путь к созданию стоимости. Это ознаменовало начало открытого проекта Mozilla, который впоследствии превратился в браузер Firefox. Тем временем открытое программное обеспечение open-source software OSS прочно вошло в софтверную индустрию. Считается, что Red Hat первой удалось выстроить рентабельную бизнес-модель в этой сфере. Большая часть дохода компании поступает от продажи договоров на предоставление услуг и дополнительных приложений для операционной системы Linux. Это был один из первых проектов, которые принесли выручку свыше 1 миллиарда долларов благодаря Open Source. Новаторы За последние несколько лет модель open-source вышла за пределы софтверной индустрии. Онлайновая энциклопедия «Википедия», запущенная в 2001 году, вероятно, наиболее известный пример. Сегодня она превратилась в самый популярный справочник в мире. «Википедия» состоит из статей, которые составляются интернет-пользователями со всего мира и постоянно редактируются и улучшаются. Поскольку пользоваться Википедия можно бесплатно, компания финансируется преимущественно за счет пожертвований. Википедия потеснила с рынка многие солидные энциклопедические издания, вынудив их отказаться от устаревшей бизнес-модели. Швейцарская Mondo Biotech также пользуется бизнес-моделью Open Source. Mondo Biotech называет себя первой биотехнологической компанией в мире, использующей Open Source. Она занимается поисками лекарственных средств для борьбы с редкими заболеваниями, так называемыми орфанными болезнями. Разработка препаратов осуществляется не в лабораториях, а в интернете путем анализа существующих результатов исследований и данных об их потенциале. Так можно более эффективно изучить имеющиеся данные о действии лекарственных препаратов. И такой метод обходится дешевле. Всего через 11 лет после основания Монда Байотек ее портфель продуктов содержит около 300 активных веществ, 6 из которых на сегодняшний день получили статус орфанных препаратов. В мире традиционных фармацевтических исследований этот статус получает лишь одно из 10 тысяч изученных активных веществ. Автомобильная индустрия также выступает испытательным полигоном для бизнес-модели Open-Source. Local Motors, появившаяся в 2008 году, стала первым автопроизводителем, применяющим шаблон open-source. Бизнес-модель Local Motors основана на открытой сети, позволяющей инженерам со всего мира вносить и совместно развивать свои идеи относительно новых автомобилей на онлайновой платформе компании. Rally Fighter стал первым автомобилем, разработанным и произведенным по такому принципу. Хотя на сегодняшний день выпущено лишь 150 машин, они обошлись Local Motors всего в 3 миллиона 600 тысяч долларов. А это 3% от обычных расходов типичного автопроизводителя на разработку нового транспортного средства. Даже при 150 проданных машинах Local Motors вышла на уровень безубыточности всего через два года после основания. Шаблон Open Source принес успех несметному числу исследовательских инициатив, включая проект «Геном человека». Самой большой проблемой является не создание стоимости, а получение стоимости. При разработке этой бизнес-модели очень важно сделать так, чтобы хотя бы часть созданной стоимости осталась в породившей ее компании. Когда и как применять шаблон Open Source? Шаблон Open Source нашел широкое применение в разработке программного обеспечения. Несмотря на отказ от значительной доли контроля за конкретным проектом, вы можете обрести конкурентное преимущество, задавая стандарты, объединяя ресурсы, деля риски и формируя сообщество пользователей, которым впоследствии можно продавать дополнительные коммерческие товары или услуги. Еще в 1990-х годах open-source считался авангардным шаблоном, сегодня же его все чаще и чаще применяют в самых разнообразных сферах. Особенно активно им пользуются молодые программисты. Биотехнологические и фармацевтические компании также все больше обращаются к этой модели. Несколько вопросов для размышления. Подходит ли рассматриваемая технология, программное обеспечение, информация и так далее для open source? Можем ли мы обрести конкурентное преимущество, совместно работая в научно-исследовательской области? Ожидаем ли мы, что продукты и сообщества будут развиваться в соответствии с нашим стратегическим направлением? Позволит ли бизнес-модель open source и создавать и получать стоимость?